Глава 34 Я смотрю на него и замираю. На минуту теряю самообладание, голова кружится, отвожу взгляд от чёрной бездны и тяжело дышу. Это невыносимо, быть так рядом с ним и так далеко. Я ещё не осознала всё до конца, не прочувствовала. И хорошо, иначе бы не смогла, не осмелилась а меньше всего в этот момент мне нужно сомневаться. «Хорошо, что ты очнулся», — говорю почти шепотом, звучу жалко и нелепо, голос подрагивает, как у курицы. Надеюсь, удар по голове был не сильным? Он молчит, смотрит на меня этим своим убийственным, непроницаемым взглядом, усмехается мрачно. Какая же у него мощная энергетика, как же она подавляет. «Я должна это сделать, Даниэль, понимаешь?» Начинаю оправдываться, не дожидаясь его вопроса, опускаюсь рядом, кладу руки на его колени. «Это было неизбежно. Путь, избранный тобою, все равно бы никуда не привел». Он снова усмехается. «А куда приведет тебя этот путь?» — говорит, наконец, рвано и жестко, царапая напряженный воздух вокруг нас. Я тяжело вздыхаю, потому что у меня нет ответа на этот вопрос. Я и сама не знаю, куда он меня приведет. И сама не понимаю, имею ли я хоть малейший шанс. «Посмотри вокруг, Даниэль», — говорю тихо-тихо, обводя глазами комнату в экранах с моими видео. «Все это безумие, нездоровое безумие. Но что самое ужасное, что это безумие влечет? Оно затягивает, засасывает». Женщине очень просто раствориться в безумии мужчины, если этот мужчина безумен ею. Но только в конечном счете они оба сойдут с ума. «Посмотри на меня. Я с тобой всего месяц. А что от меня осталось? Я смотрю в зеркало и не вижу себя. Я ничто. Ты хочешь видеть меня никем?» «Как раз я хочу видеть тебя кем-то, Алена», — он говорит так же тихо, как и я, и очень искренне. Я вижу эту искренность в черной мгле его глаз. Мне больно от нее сейчас. Я единственный на этой земле хочу видеть тебя кем-то, Алена. Кем-то настоящим, а не искусственной куклой. Машиной для удовольствия или заработка денег. Даже твоя мать и та зависима от благ, которые ты ей даешь. Неужели ты не устала от этого? Неужели не устала притворяться плохой? Усмехаюсь в ответ. Ты прав в том, что я устала, Даниэль. Именно поэтому я и хочу уехать. Хочу вернуться на тот маршрут, с которого ты меня снял. Месяц назад я ушла от Али, и уходила я не только от него. Я хотела уйти от этого мира, мира грязи и порока Востока. Хотела другого. Хотела начать свою новую историю, без властных мужчин, блеска бриллиантов и корысти. Но ты, ты сбил меня с верного курса. «Не я сбил тебя. Я спас тебя, если ты забыла», — прошипел сквозь зубы. «Баба Али хочет убить тебя, идиотка. Ты хоть понимаешь, что за пределами этого дома ты покойница?» «Да, я понимаю, что за пределами этого дома мне будет нужна защита. Защита от неё, от Али, от тебя. Ты правильно мыслишь, и я нашла эту защиту. Того, кто так же силен, как все вы, а может и сильнее». Его зрачки расширяются, а руки сжимаются в кулаки. На секунду он замирает, а потом начинает истошно смеяться, так что по моему телу бегут мурашки. Потом снова замирает, и теперь на его лице настоящий оскал. Оскал тигра. «Ты не осмелишься, Алёна. Только не он. Ты слышишь меня?» Сколько ярости, сколько злобы, она такая сильная, как звуковая волна, и реально, в буквальном смысле, отбрасывает меня от него. Я отшатываюсь, отхожу на приличное расстояние, отворачиваюсь, чтобы попытаться снова вернуть самообладание. «Что нас ждет, Даниэль? Что меня ждет с тобой? Тебе двадцать пять, мне тридцать. Через пять лет ты только войдёшь в свой расцвет, а я начну увидать». Страсть приесса, ты наиграешься, удовлетворишь своё эго, захочешь идти дальше, а что останется мне? Ты ведь ни раз не предложил мне что-то большее, чем просто место в твоей постели. Да если бы и предложил, разве мы вольны предугадывать наши желания в будущем? Я слишком хорошо знакома с непостоянством мужчин, чтобы верить. Прости, но я не верю. Да, ты смог заставить меня бояться, смог заставить меня просить, но верить не заставишь. Понимаешь, предлагаемый тобою путь ничем не лучше перспективы, уготованной мне невестой Али. Это та же смерть, а я слишком люблю жизнь, чтобы не попробовать уцепиться за последнюю соломинку, которую мне дает судьба. Помнишь, ты сам говорил, главное только одно — жизнь. «Твоя жизнь! Пока можешь, живи, потому что нет ничего важнее жизни!» «И это Соломенко мой отец?» — восклицает он. «Мое время на исходе. Этот разговор никуда не приведет. Прощай, Даниэль, я должна идти. Снова опускаюсь рядом с ним, трогаю его лицо, но он резко уходит от моего прикосновения. «Развяжи меня, Алена!» «Кончай этот цирк, и тогда я не стану наказывать тебя слишком жестко, а эта тварь...» Его лицо искажается до неузнаваемости. «Я уничтожу!» Накрываю его губы своим пальцем, зная, что он произнесет. «После того, что я узнала о Ламуне старшем, сомнений в том, какие чувства к нему испытывает сын, нет». Я вижу, как загорается холодной ртутью в бездне его глаз ненависть. Вот что так пугает меня в Даниэле. Это дикая агрессия, замешанная на боли, его личной боли. Я всё-таки нежно провожу по его лицу, пытаясь разгладить жёсткие черты лица, запоминаю, вглядываюсь. Знаешь, почему я ни разу не узнала эти глаза, Дани? Потому что тогда в них не было такой тьмы. Эта тьма поглотила тебя. Но я уверена, что у тебя есть шанс на спасение. Отпусти эту тьму. Вернись к свету, который все еще есть в твоей душе. А он точно есть. Я видела его там, когда мы были на кедрах и когда собирали грибы. Ты сможешь снова ожить, Даниэль, подобно тому, как оживает Адонис и приносит весну своей земле. «Да, пусть поток его жизни и кроваво-красный, все равно он есть надежда, и в тебе есть эта самая надежда. Я видела её, когда ты смотрел на свою страну не разумом, но сердцем, переполненным любовью. Ты нужен ей, ты нужен своему народу, задыхающемуся в насилии. И помни, всё, что бы ты ни увидел дальше, я делаю в знак благодарности тебе. Ты спас меня, я хочу спасти тебя». Я отворачиваюсь от него, иду на выход. Я люблю тебя. Слышу его хриплое, надрывное в спину и вздрагиваю. На моих глазах слёзы, его слова бьют под дых. Это самое страшное, что я сейчас боялась услышать. Это не любовь, Дани. Что угодно, но не любовь. «Я убью тебя, ты понимаешь?» кричит он, задыхаясь, отчаянно пытаясь вырваться из пуд. «Убью, Алёна. Лично прикончу тебя, если он прикоснётся к тебе. И его убью. Вы оба захлебнётесь в крови, в страшной, мучительной смерти. Остановись. Не делай этого. Это будет твоё право и твой выбор, Даниэль. Только ты в конечном итоге решаешь, опустишься ли окончательно на дно тьмы или уцепишься за луч света, чтобы выбраться наверх». Мой голос дрожит, а на глазах мокрая пелена. Я разворачиваюсь, чтобы в последний раз посмотреть на него. В этот момент чувствую на своей талии чужие руки. Внутри всё сжимается от отвращения. Ламун-старший смотрит на сына со смесью очевидного превосходства и торжества. Больной ублюдок, искалечивший всё, что могло быть ему дорого, и имело хоть какое-то значение. Я говорил тебе, сынок, что она просто грязная шлюха, а ты возвел ее в разряд богинь. Она не Афродита, а просто плохая беспринципная дрянь. Ради такой нет смысла жертвовать ни собой, ни другими. Пусть эта ситуация послужит для тебя уроком. Иногда нужно получить обухом по голове, чтобы прозреть, как когда-то прозрел я, увидев суть твоей гнилой гулящей мамаши. Меня тошнит от его слов. Я быстро выскакиваю наружу, не в силах более это слушать, жадно хватая ртом воздух. «Все хорошо, Алена. Я справлюсь. Я обязательно справлюсь».